часть третья. Тот день в Апте на юго-западе Мефиуса превратился в необычный. На фоне яркого голубого неба из балкона, который выходил на город, Гилл Мефиус махнул рукой окутанный аплодисментами народа. Именно здесь, в ту ночь, посыпались трусливые пули. Когда Гилл взмахнул волосами, у него на лбу отчетливо выступил яркий шрам. Это казалось похоже на следы того места, где зверь вцепился когтями, Если вы присмотритесь, то поймите, что это скорее масса меньших шрамов, собранных вместе, но на расстоянии её можно увидеть только как одну большую рану, идущую по длинной диагональной линии. Столкнувшись с этим своими собственными глазами, люди подняли крики, в которых смешались ужасы и удивление, горе и восхищение. «Но я, Гилл Мефиус, не из тех, кто умирает так легко. Особенно если противник такой вульгарный, как у Бори». Подрёв смеха, губы гиломефиуса не утратили слабой улыбки. «Лучше определиться с теми, кто нападёт на меня. В их сердцах есть праведность? Готовы ли они к тому, что их руки будут смазаны моей кровью на всю вечность? Наконец, хватит ли у них храбрости нести на спине тяжесть Мефиуса? Действуйте только после тщательного обдумывания. Когда я собираюсь забрать чью-то жизнь, я, конечно, сомневаюсь в себе». И люди пришли в неистовство от спокойной фигуры наследного принца Гилла Это была земля, которая имела более тесную связь с наследным принцем, чем где-либо ещё в Мефиусе. Для людей Гилл Мефиус, павший в апте и возрождённый в апте, уже стал объектом почти религиозной веры и, несомненно, излучило ослепительное сияние. Мужчины, которые не могли сдержать кипящего в их крови возбуждения размахивали мотыгами или лопатами, а те, у кого не было ничего подобного, поднимали к небу веники, дайкон или, по крайней мере, руки. Можно с уверенностью сказать, что в то время почти каждый человек в Апте смотрел на Гила Мефиуса. Велина Ауэр, конечно же, была одной из них. Под предводительством солдат она стояла прямо за балконом, принцесса Горбера остановилась, не издав ни звука. Она не могла чётко различить спину молодого человека, который находился всего в 20 шагах от неё, даже она не понимала, почему так. Лейла также стояла среди тех, кто не сводил глаз с Гила, После выхода из дирижабля она шла рядом с носилками, на которых находился её отец. Даже забыв пойти с ним, Лейла остановилась. То, на что она смотрела вверх, было молодым человеком, который произносил речь. Хотя она молилась о том, чтобы забыть как можно скорее, она ни на один день не забыла. Вне всякого сомнения, это сам Гелл Мефиус. Фигура любовника, которому она когда-то обещала будущее, мелькнула в её голове. Это именно тот человек, который разрушил это будущее... Вместо счастливых дней, проведённых вместе с её близкими, она отправилась в трудный путь вдали от салона, даже когда их путешествие подошло к концу, ей осталась лишь тяжёлая жизнь в стране, к которой она не привыкла. Но она пережила эту повседневную реальность, и как раз тогда, когда она подумала, что наконец достигла нормальной жизни человека, где она могла чувствовать надежду в завтрашнем дне, пусть даже немного, даже это скудное желание оказалось охвачено пламенем. Среди пылающего огня отец, всегда защищавший её, получил удар клинка убийцы и упал на землю. Всё это, всё это вызвано Гиллом Мефиусом. Он как что-то нечеловеческое, злодей, рождённый из другого мира, который продолжал проклинать и мучить семью Джейсов. К тому же был ещё один, человек, всё тело которого покрыто бинтами, широко раскрыл глаза, почти пожирая наследного принца Гилла Мефиуса своим пристальным взглядом. Его перевозили, когда по пути он услышал голос Гила и побежал, полукувыркаясь к общественной площади. Солдаты, преследовавшие его, потеряли его из виду в толпе. Когда взгляд человека упал на Гила, он начал сильно дрожать, и пока толпа, собравшаяся на площади перед залом, толкалась против него, они были просто слишком взволнованы и счастливы, чтобы обращать на это внимание, он один пошёл против толпы людей и покинул площадь. Закончив на время свою страстную речь, Гил наконец отвернулся от голосов народа, который, казалось, не хотел его отпускать. Как только он покинул балкон, Говен, бывший командующий его имперской гвардии, тут же протянул ему воду. Его бронзовое лицо с редкой бородкой светилось ужасающей улыбкой. «Пока я хочу поблагодарить тебя за спасение наших жизней, да я хочу поговорить о многих других вещах», — сказал он приглушенным голосом. гил залпом выпил воду. «Да уж». «Мы найдём время позже. Когда это будет?» Тихо пробормотал Говен. Не так много людей знали невероятную правду о том, что нынешний Гилл Мефиус когда-то был рабом-мечником. Ему пришлось устроить отдельные встречи для людей, которых он должен был встретить как принц Гил и для тех, с кем он хотел отпраздновать своего соединения как орба. «Однако, ваше высочество...» Внезапно Говен изменил тон, когда Роук и Адайн подошли к ним. «Есть кое-кто, с кем вам следует встретиться перед нами!» «О!» Подойдя к ним, Роук сразу догадался, о чём идёт речь. «Не беспокойся о том, чтобы отпугнуть таких неотёсных мужчин, как мы. Даже если это всего на секунду раньше, пожалуйста, идите и соединитесь с вашего высочество». «О ком вы говорите?» «Верно!» Адайн скривился. «Нужно решить вопрос её высочества принцессы. Насколько я слышал, подчинённый вашего высочества, Орбо спас её от опасности. Вы запросили корабль из-за того, что эта информация дошла до вас». «Не может быть, чтобы ваше высочество не подозревало, как принцесса оказалась в таком месте. Она приехала в Апту совсем недавно, а теперь, пожалуйста, идите и покажите скорее. Я уверен, что она ждёт с нетерпением». Некоторое время Гил молчал. Выражение его лица стало похоже на выражение лица солдата, чей любимый меч внезапно сломался пополам на поле боя. «Серьёзно? Ждёт с нетерпением?» Сорвался женский голос. Это была Терезия, горничная принцессы Гарберы, который являлась единственным человеком, сопровождавшим её, когда она ехала замуж. Она держалась на расстоянии от Гила и генералов, вероятно потому, что помнила о своём социальном положении, но вопреки этому восхитительному отношению, её выражение лица и голос звучали холодными, как лёд. Не так давно здесь стояла и принцесса. Видимо, даже не слыша моего голоса, она просто пристально смотрела в спину принца. И всё же она убежала, прежде чем он закончил говорить. «Что вы сказали?» Голос Роуга звучал так, будто он что-то заподозрил. «А где принцесса?» «Ну а как насчёт того, чтобы его высочество в этот раз искал?» «Точно так же, как принцесса долго Поистине очень долго». «Не говорите так недоброжелательно. Вы знаете, где её искать, мисс Терезия?» «Тогда как насчёт того, чтобы рассказать о его высочество?» Несмотря на то, что сказал старый генерал, Терезия надменно отвернулась. «Эх, два генерала переглянулись, выглядя несколько обеспокоенными». «Я тоже», — сказал Гилл Мефиус. «Пожалуйста, не могли бы вы сказать мне, куда ушла принцесса?» Стоящий прямо за ним говин подавил смех. После грубого пристального взгляда на лицо Гилла Мефиуса, на лицо наследника трона Мефиуса, Терезия сказала. «Ну, всё в порядке. Хорошо, что вы первым показали себя перед народом. Поскольку вы действительно не могли показаться покрытым шишками и синяками, верно?» По словам Терезии, принцесса находилась в ей гостиной на втором этаже замка. Когда он шёл туда, многие солдаты и служители крепости взволнованно смотрели на Гила, но ну а сам он кривился. Это Гил Мефиус, другими словами, Орба, тайком прикоснулся к своей щеке. Может, ему стоит подготовиться к тому, чтобы получить удар один или два. В конце концов, это же Велина. «Я верила в ваше возвращение и ждала вас», — сказала она со слезами на глазах, чего он не мог себе даже представить. Именно это сказала ему Терезия, и это нисколько не преувеличение. Поэтому на этот раз он должен быть готов к тому, что ладони или кулаки будут лететь ему навстречу. И даже больше, чем личность принцессы, причиной этого и виновником являлся сам Орба. Эта девушка с её непоколебимым духом и личностью, которая ненавидела проигрывать, приехала, чтобы выйти замуж из чужой страны, тем более вражеской страны, и изо всех сил пыталась как-то познакомиться с этой землёй. Каждый раз, когда Орба попадала в затруднительное положение, Она говорила «Я хочу помочь». Орба предал дух этой девушке самым худшим из возможных способов. И ещё кое-что. Орба беспокоила другое. Когда он снова встретил Велину во владениях Таурии, казалось, что она узнала в маске Орбы Принца. Потому что она находилась почти без сознания и была в оцепенении. Может, она просто ошиблась. Или же... Во всяком случае, это то, что ему нужно обязательно выяснить. Но для этого ещё рано. На самом деле, что именно он использовал, чтобы измерить, рано для этого или нет, даже он сам не знал. Но он просто чувствовал, что прямо сейчас он не должен раскрывать свою истинную личность. Терезия ушла, когда они оказались перед дверью. Её глаза до последнего оставались холодными. Какое-то время Орба не мог пошевелиться, как будто её взгляд покрыл его ноги льдом. Он не знал, что сказать, чтобы начать, и какое у него должно быть выражение лица. Однако, поскольку бесконечные переживания не улучшат нынешнюю ситуацию, Орба стиснул зубы. Укрепляя свою решимость для всего мира, как будто он собирался сразиться с гигантом только с потрепанными доспехами и единственным мечом, его кулак ударил по двери с лёгким стуком. «Это я», — сказал он. По какой-то причине звук стука и его голос казались слишком громкими. «Это Гелмефиус. Принцесса. Я могу войти?» Ответа не последовало. Он задавался вопросом, может быть, её там нет, но определённо имелись признаки того, что что-то сдвинулось за дверью, когда он постучал. Один раз он прочистил горло и постучал второй раз. Как и прежде, ответа не было, но чтобы сделать следующий шаг, требовалось больше решимости. Он схватился за дверную ручку и повернул её. В руке он чувствовал тяжесть. Там, за открытой дверью, в центре гостиной, примыкающей к её спальне, сидела 14-летняя девочка. Взгляд Велины был обращен в окно. Её локти лежали на небольшом столике, и её поза явно не походила на положение принцессы, которая собиралась пойти и поприветствовать своего жениха. Когда они воссоединились на территории Таурии, она была одета в одежду простой девушки, но, конечно же, по настоянию Терези она переоделась в платье. «Она похудела?» – подумал Орба. У него сложилось такое же впечатление, как когда он недавно встретил принца в смену в Таурии. Фигура Велины, когда она отвернулась от него серьёзным лицом, казалась гораздо более взрослой, чем в его воспоминаниях. Тени, отбрасываемые длинными ресницами на глаза, Мягкий блеск её волос почему-то усиливали чувство напряжения в груди Орбы. Это казалось похоже на мимолетный взгляд на девушку из другого социального класса, шагающую в солнечном месте, в то время как он сам являлся всего лишь одним из толпы, склонив голову в тени карниза здания. Короче говоря, Орба внезапно остро осознал, что разница в социальном положении между ним и принцессой настолько велика, что изначально они никогда не должны были встретиться. Почему в этот момент... Перед тем, как войти в комнату, Орба беспокоился о том, что сказать в первую очередь, и о всякого рода мелких вещах. Но как только он мельком увидел её, все слова исчезли из его памяти. И он больше не знал, почему и что ему следует делать. В результате тишина затянулась почти на пять минут, пока, наконец... «Действуя так опрометчиво это первые слова, которые Орба связал вместе. Велина по-прежнему не смотрела в его сторону. «Одно уехать в Таурию...» Это не то, что принцесса должна делать. По крайней мере, вы могли отдать приказ моим людям. Все ваши подчинённые в то время были арестованы. Её губы впервые приоткрылись. а хорошо. Орба всё ещё стоял у двери. Их ложно обвинили и собирались казнить, да. Похоже, вы действовали ради них. Моя благодарность, принцесса. Ваша благодарность? Велина внезапно прервала слова Орба ёдким голосом. В то же время её глаза впервые обратились к нему. Орба, глядя прямо в глаза, облизнул губы. Что это? Орба прирос на месте. Странное чувство, казалось, шумом поднималось от его ног к груди. «Действительно моя благодарность. Ваши храбрые действия принцесса спасли моих людей Таурию. Так, у вас нет ни малейшего повода быть благодарным». Её широкие и красивые глаза всё ещё смотрели прямо на него. Вилина поднялась со стула и тут же произнесла эти слова. «Раз ты не принц Гелл».